Глава 9 Карл IV император. Вернемся к нашим экскурсам в историю и напомним, что с гибели юного короля Вацлава Третьего прервался род Пршемысловичей по мужской линии. Впервые за четыре или пять столетий не нашлось ни брата, ни племянника, которые могли бы с полным основанием претендовать на чешскую корону А главное, были бы любезны чешской знати. Правда, имелись у покойного Вацлава две сестры. Старшая, уже замужняя дама, а младшая Элишка еще гуляла в девицах. В попыхах посадили паны на трон мужа старшей сестрицы, но быстро в нем разочаровались и решили, что осталась теперь у них одна последняя надежда – Элишка. Найти бы ей подходящего супруга, и будет в Чехии достойный король. А кто достойнее? Кто лучше подходит, чем императорский сынок? Императором в то время был Генрих VII, из рода графов люксембургских. Может показаться удивительным, что именно его, не богатого и не очень знатного, немецкие курфюрсты избрали владыка империи. Но так случалось не раз при выборах правителя. Сильные претенденты соперничали друг с другом, и потому троны державу вручали персоне нейтральной и часто слабейшей. Такая традиция характерна для выборов римских пап и генеральных секретарей политбюро. Власть нередко доставалась самому дряхлому. Так вот, у Генриха был сын, 14-летний Иоанн. Почешский Ян, вполне подходивший чехам в короли, а Элишке в супруги. Ей исполнилось восемнадцать, и она была прелестной девушкой. Их обвенчали, и Иоанн сел на трон Богемии. С возрастом он вошел в силу и поприжал чешских панов. Он оказался настоящим владыкой и великим рыцарем, сильным, отважным, щедрым и куртуазным ибо воспитан был при французском дворе, но при всех своих достоинствах не терпел, когда ему противоречили, и в припадке ярости не отличал правого от виноватого. К счастью, страсть к рыцарским подвигам постоянно гнала его прочь из чешского королевства, служившего Иоанну кубышкой с золотом, столь необходимым для его военных авантюр. Он часто покидал свою королеву ради славных деяний в иных странах и землях, но супружеский долг исполнял с превеликой охотой, как и положено рыцарю. Будущий император Карл, при крещении он получил чешское имя Вацлав, старший сын королевской четы, родился 14 мая 1316 года в Праге. Очевидно, это случилось в доме у каменного колокола на староместской площади, так как Кремль в Пражском граде после пожаров обветшал и был неподходящим местом для королевской резиденции. Прошло три года. Иоанн охладел к Эришке и начал подозревать, что она стокнулась со строптивой чешской знатью, чтобы супруга изгнать, на трон усадить малолетнего Вацлава Карла и сделаться при нем регеншей. Скорее всего, то были пустые домыслы, Но Иоанн действовал решительно. Разлучил трехлетнего сына с матерью, отправил его в замок Локет, а затем в замок Шивол-Клад, где мальчик фактически находился в заключении. Элишке и младшим детям был определен для жительства замок Мнелник. В 1323 году Иоанн вызвал сына в Париж, где в то время и сам обретался, ко двору французского короля Карла IV Красивого. Здесь мальчик из Вацлава стал Карлом, а затем его сочетали браком с принцессой Бланкой Валуа и в ближайшие восемь лет воспитывали в духе французского рыцарства. Он получил прекрасное образование, знал латынь, французский, немецкий, итальянский языки, но и чешский не забыл. Ему исполнилось 15, когда Иоанн, решивший, что сын уже достаточно взрослый, послал его в качестве своего представителя в Северную Италию, где у Люксембургского дома имелись как владения, так и политические интересы. Разумеется, Карл еще не был тем искушенным дипломатом, каким сделался в грядущие годы, так что дела с коварными итальянцами пошли не очень хорошо. Случился весьма неприятный эпизод, когда в Павии отравили его воинов, а сам юный принц чудом избежал смерти, задержавшись на богослужении. Вскоре был обнаружен подозрительный незнакомец. Его схватили, жестоко пытали, и он сознался, что подсыпал яд по научению семьи миланских патрициев. Первый бой, в котором подтвердилась рыцарская выучка Карла, тоже произошел в Италии в ноябре 1332 года, во время осады замка Сан-Феличе. Так что, хотя юному принцу так и не удалось привести итальянцев к покорности, однако опыта он набрался предостаточно. Иоанн, убедившись в лояльности сына, наконец решил доверить своему отпрыску управление Чехией, одновременно пожаловав ему титул марк-графа Моравского. Осенью 1333 года Вацлав Карл возвращается в Прагу, в свой родной город, который через два с небольшим десятилетия сделает столицей империи. Многое, очень многое он унаследовал от отца, искусного военачальника и политика, однако два качества были характерны лишь для самого Карла. Мудрость в государственных делах и неизменная любовь к родной Чехии. Хотя по крови, Он был наполовину чех, наполовину немец, однако по своим деяниям больше чех, и потому его помнят и почитают в этой стране вот уже шесть с половиной столетий. Нельзя говорить о Праге, не рассказав о Карле. Так прочно впечатано его имя в каменную плоть города, что отделить их друг от друга уже невозможно. Вот он, в возрасте 17 лет, снова оказывается в Праге, В родной Чехии, которую покинул ребенком, он пока еще не король, но уже правитель королевства. Из чего же Карл начал? Он первым делом поприжал своевольную знать и постарался укрепить, как бы мы сейчас сказали, экономику и финансы, изрядно обнищавшего королевства. Обнищало оно по той причине, что Иоанн выкачивал из страны немало золота и серебра. Ему не нравились заботы Карла о чешской дойной корове, и в результате между отцом и сыном начались трения. Однако до открытой конфронтации дело не дошло. Иоанн старел и в последние годы жизни лишился зрения, так что приходилось ему все больше полагаться на сына. А тот тратил немалые средства, чтобы возвеличить Чехию и ее столицу. Начал строительство королевской резиденции в Граде, Велел изготовить новую корону чешских владык, заложил множество церквей и храмов, поручив работы как местным, так и чужеземным мастерам. Пьер Роже де Бофор, парижский учитель и наставник юного Вацлава Карла, стал со временем папой Климентом VI и очень благоволил будущему чешскому королю и императору Священной Римской империи, пользуясь этим, Карл добился, чтобы епископом, главой чешской церкви, избрали Арношта из Пардубиц, его преданного сторонника, а затем Карлу удалось и вовсе сделать пражское епископство архиепископством. В связи с таким повышением статуса было решено возвести кафедральный собор святого Вита. Был принят проект, созданный французским архитектором Матиасом из Ароса, И в 1344 году началось строительство. Прага росла и хорошела. Богатство чешских земель постепенно восстанавливалось. А вот на западе, во Франции, дела шли плохо. Там бушевала война. Самая крупная катастрофа пришлась на 1346 год. В битве при Краси англичане разгромили французскую армию. Можно сказать, что войско благородных рыцарей пало, побежденное простолюдинами, броня, мечи, и копье склонились перед английским луком. В том сражении участвовал и великий рыцарь Иоанн, пятидесятилетний король Чехии, получивший к тому времени прозвище Слепой. Согласно преданию, он, направляемый двумя оруженосцами, ринулся в бой и погиб от смертельной раны. Вацлав Карл тоже бился на стороне французов и тоже был ранен, но, к счастью, для Чехии легко. Итак, после гибели отца Карл становится в 1347 году полноправным чешским монархом, а восемь лет спустя его избирают императором Священной Римской империи. Был у него еще один титул, приобретенный даже раньше чешского, еще в 1346 году, король Германии. Титул пышный, но сомнительный, ибо на такую честь имелись и другие претенденты. Не столь уж это важно, для нас Карл навсегда останется императором и чешским королем. Начало его царствования пришлось на времена поистине гибельное, В 1349-1351 годах разразилась пандемия чумы. Черная смерть вовсю гуляла по Европе и унесла в сотни раз больше жизней, чем все кровопролитные битвы между англичанами и французами. Тем удивительнее свершение Карла, ведь именно в этот период в Праге разворачивается такое строительство, какого город прежде не ведал. У Ирасака описано, как однажды Карл призывал в свой дворец в Граде высших сановников королевства, и после ужина они вышли на балкон, чтобы полюбоваться спящим городом. Прага дремала в летней ночи. Серебристый лунный свет пронизывал город, провалы улиц заливали глубокие тени, в волшебном ночном сиянии Угадывались стены и крыши высоких домов, храмов и башен, блестели окна зданий, неясно маячили мягкие очертания деревьев в садах и на островах. Все пребывало в глубоком покое и тишине, только гулко шумела вода у речных плотин. Короли придворные, зачарованные этой красотой, вглядывались в светлый сумрак лунной ночи, Их взоры скользили по склонам окутанного серой дымкой Петршина, по малому городу, расстилавшемуся прямо перед ними. Они видели его озаренное луной пространство, любовались дворцом архиепископа у реки, блеском золоченой кровли его сторожевой башни, а затем их взгляды устремлялись через ветхий мост по ту сторону реки, которая искрила серебром и дальше по всей Праге к еврейскому и старому городу, окруженному стенами и бастионами, к башням и храмам, что возносились в ночные небеса, и еще дальше, туда, где таились во тьме дома и улицы, и все тонуло в густой ночной тьме. И видели они широкие просторы за старым городом, где белел костел святого Лазаря, где гордо выселся уединенный храм святого Петра на Сдерасском холме, где дремало село Опатовице, где в светлом полумраке стоял в деревне Рыбник собор святого Штепана, а еще дальше храм святого Яна на Боиште, щедро и вольно разливался свет луны по садам, лугам и дремлющим полям, по холмам, одетым виноградниками, тающими в светлой мгле. Все молча наслаждались чарующей картиной, что предстало перед ними. Наконец король, взволнованный этой красотой, промолвил «Как прекрасна моя земля! В ней моя радость и счастье! Она — мой бесценный сад среди полей, и в этом саду наилюбимейший уголок — моя Прага. Если что-то в мире краше ее, в глазах короля сиял восторг». «Прекрасный город!» — воскликнул Арношт и Шпардубец, «и счастливейший, как завещал наш святой князь Вацлав. А теперь, государь, вашей любовью и заботой он станет еще прекрасней. Так сбываются вещи и слова про матери вашей княгини Либуши. Растет Прага в величии и славе, ей кланяются князья и короли, честь и хвала ей во всем мире, и сила ее будет и дальше крепнуть и расти. Как я хотел бы с помощью Божией умножить ее величие, искренне промолвил король. Надеюсь на это и уповаю. И тут обратился его взгляд на старого ученого-астролога, который задумчиво глядел перед собой. «Скажи, мудрец». Разве не будет прекрасной и великой судьба этого города? Почему же ты мрачен? Отвечай. Опустил голову астролог. Ваше королевское величество, не требуйте от меня ответа о том, что пророчат небеса. Но говори же, настаивал король, хочу услышать, что предвещают звезды. Это печальная весть, мой государь. «Я хочу ее услышать, говори!» И тогда сказал звездочет королю и придворным, «Веда мне из небесных знамений, что малый город будет уничтожен огнем в великом пожаре, а старый город погибнет от страшного наводнения, погибнет все, не останется камня на камне». Придворные испуганно обратили взоры на короля. Тот пребывал в задумчивости и печали. Но, как сказывают, вдруг повернулся к городу, взмахнул рукой и молвил, «Нет, не погибнет моя Прага. Выживет и будет стоять. И если суждено старому и малому городу разрушиться, мы воздвигнем новый город. Мы построим его вон там. Там, смотрите же, там будет новая Великая Прага». Он показывал на просторы за старым городом, туда, где на обширной возвышенности возле селений Рыбник и Опатовице лежали сады и поля. У всех просветлели лица, и мудрый архиепископ, выразив чувство вельмоши придворных, внимавших своему королю, произнес «Да благословит Бог, Ваше Величество!» Как решил государь Карл IV, так и сделал». Немедленно начались приготовления к закладке нового города. Сам король определил его размеры, границы и места для укреплений, сам заложил первые камни в основании стен, сам присутствовал при разметке улиц, уточнял, где будут торжища площади. Много раз встречался он с работниками, давал им указания, приезжал взглянуть, как продвигается дело, Говорил то с каменщиком, то с кровельщиком, расспрашивал каждого о работе, советовался с мастерами, одаривал их подарками. И радовался государь тому, что дела идут хорошо, и строительство города успешно продолжается. Так, если верить преданию, начинался новый город. Согласно же историческим источникам, это произошло, В 1348 году и в тот же год, 7 апреля, был основан Каролинум, первый в Центральной Европе университет с четырьмя факультетами – юридическим, теологическим, медицинским и свободных искусств. Но это еще не все. Летом король заложил первый камень замка Карлштейн, мощной крепости в 28 километрах от Праги. Замок предназначался для хранения драгоценной чешской короны и других сокровищ. По легенде, ни одна женщина, кроме королевы, не могла в него войти. В действительности запрет касался лишь часовни, в которой были спрятаны предназначенные для коронации регалии. Много лет... Велись работы по сооружению Кафедрального собора Святого Вита, главного святилища страны. После смерти Матиаса из Араса в 1356 году их продолжил другой гениальный архитектор Петр Парлерж. Под его же главенством в 1357 году было начато строительство нового каменного моста, который в те годы так и назывался «Каменный» а со временем стал Карловым. В 1365 году в Старом городе на месте небольшой романской церкви был заложен костел в готическом стиле, храм Девы Марии перед Тыном. Впоследствии он сделался главным городским собором, а спустя половину века одним из центров гуситского движения. Активно застраивается новый город, с его огромной площадью, которая в будущем получит имя святого Вацлава. А сейчас, в XIV веке, это конный рынок. В промежутках между всеми этими делами король успел основать несколько городов, включая и Карлсбад, или Карловы Вары, знаменитый курорт с целебными источниками. Карл сделал для Праги сто крат больше, чем его отец Иоанн, у которого, собственно, имелась одна единственная заслуга, он разрешил жителям старого города обзавестись ратушей, но только за счет доходов за выпитое вино и пиво. Именно на эти деньги ратушей была построена в 1338 году. Подобная активность Карла в строительстве и развитии искусств еще более восхищает, если вспомнить, сколь тяжкая потеря его постигла, 1 августа 1348 года скончалась королева Бланка. Причина ее смерти долгое время была неизвестна, и только в 20 веке выяснили, что Бланка умерла от туберкулеза. Для Карла она навсегда осталась первой и самой любимой супругой. Король вспоминал Бланку до конца жизни, хотя она подарила ему только двух дочерей. Три последующих брака императора больше походили на сделки, заключенные по холодному расчету. В 1349 году Карл женился на Анне Пфальцской, родившей ему долгожданного сына. Но мать и ребенок вскоре скончались. Сын в 1351, а жена в 1353 годах. Следующий брак – с юной красавицей Анной Швайдницкой из польской королевской династии Пястов. Тоже был недолгим. Анна принесла дочь и сына и в 1362 году умерла при третьих родах, будучи моложе супруга на 23 года. В четвертый раз Карл женился в 1363 году на Елизавете, Элишке или Альжбете Померанской, шестнадцатилетней дочери герцога Померанска Старгородского. С ней император и прожил до самой смерти. Елизавета оказалась женщиной крепкой, родила двух дочерей и четырех сыновей, нрав имела решительный, и, если верить легендам, обладала такой физической силой, что гнула руками подковы. Вацлав... Старший сын Карла от Анны Швайдницкой и стал впоследствии тем самым беспутным монархом Вацлавом IV, разбазарившим отцовское наследие, о котором мы уже упоминали. Что касается остальных сыновей Карла, то они женились на дочерях властительных особ, расселись по королевским и герцогским тронам, и каждый такой брак укреплял политическое влияние их родителя. Нужно заметить, что хотя в делах государственных Карл отдавал предпочтение не войнам, а дипломатии, замышляя хитроумные интриги и заключая брачные союзы, однако его страстью, по крайней мере, в молодости, были рыцарские искусства. Крепкий, рослый. Согласно антропометрическим исследованиям скелета, рост Карла составлял 173 см так что в XIV веке он мог считаться высоким мужчиной, прекрасно обученный боец, он обожал турниры, участвуя в них временами инкогнито. Такие его привычки очень порицались папой Климентом как несовместимое с королевским достоинством. Однако вплоть до 1350 года император продолжал свои эскапады. В тот год его постигла тяжелая болезнь. Руки и ноги были парализованы, и ходил слух, что короля отравили. На самом деле очередные рыцарские игрища закончились для Карла неудачей. Его сбили с коня, и в результате падения он сломал челюсть, повредил позвоночник и, вероятно, горло, пережатое ремнем шлема. Со временем переломы зажили, способность двигаться вернулась, Но король лишился прежней осанки и уже не мог участвовать в турнирах из-за полученных травм. Есть косвенное свидетельство того, что справиться с недугом было непросто. Так, внезапное увлечение Карла резьбой по дереву и плетением корзин объясняется, скорее всего, тем, что врачи рекомендовали ему для восстановления подвижности рук и пальцев именно эти занятия. Другой страстью Карла было коллекционирование священных реликвий, которые он привозил в Прагу из всех своих странствий и походов. Среди этого собрания костей, волос, засушенных пальцев и прочих раритетов имеются явные подделки, но нет сомнений, что Карл, человек искренне верующий, полагал, что мощи святых защитят Прагу и всю страну, От ужасов морового поветрия Карл IV скончался 29 ноября 1378 года в возрасте 62 лет от воспаления легких и был упокоен в королевской усыпальнице храма Святого Вита, памятник императору Священной Римской империи и чешскому королю Карлу IV, Украшает с 1848 года площадь крестоносцев. Этот монумент из железа был заказан Карловым университетом к памятной дате, пятисотлетию со дня его основания. У ног короля запечатлены его верные сановники. Арношт из Пардубиц, Матиас из Араса, Яночек из Влашима и Бенаш из Коловрат правда, похоже на памятник Екатерине II в Петербурге. Там русская государыня тоже стоит в окружении Потемкина, Суворова и других своих вельмож. Разумеется, в действительности король и император Карл не был тем идеальным монархом, неизменно мудрым, добрым и миролюбивым, каким его рисуют возникшие вскоре после его смерти предания, ловкий политик, Искушенный дипломат, он добивался своих целей любыми способами, и многие из них показались бы нам бесчестными, коварными и весьма жестокими. Но он бесспорно сделал Прагу жемчужиной Европы, он покровительствовал искусством и наукам, и еще он был благочестив. В страшные годы, когда в Европе бушевала черная смерть, Карл IV защищал свой народ как мог, возводил храмы, собирал святые мощи, и сам искренне от всей души молился, и за это ему многое можно простить.